Но заставить замолчать этот голос разума или инстинкта оказалось на удивление просто. Достаточно было вспомнить, как только что смеялась Стефани, посмотреть на ее мелькающие впереди ноги, выглядывающие из-под платья, похожего на наряд гейши. Когда Лоренс Серенак добрался до второго этажа, Стефани стояла в дверном проеме коридорной двери, по обе стороны которого располагались спальни и ванная комната. В туго перехваченном в талии красном платье, хрупкая и прекрасная как фарфоровая ваза. «Частный апартаменты и Клодомоне. Здесь должна, признаться, обстановка более традиционная, но и более интимная». «Лоренс, вам что, нехорошо?» Она вошла в первую комнату и присела на кровать, почти полностью утонув в мягкой пуховой перине. «Значит, настал час допроса?» «Ну что ж, инспектор, я вашей полной власти». Лоренс Ференак взволнованно осматривал комнату, Кремовая обивка стен, пожелтевшее постельное белье, черный мрамор камина, тусклое золото подсвечников, красноватые древесины ночного столика. «Давайте, инспектор, смелее. Вчера с моим мужем вы были очень красноречивы». Лоренс ничего не сказал. Но бы они какое-то время молчали. Серенак не приблизился к постели. Огоньки в глазах Стефани постепенно погасли, как гаснет ночи маяк. Она чуть приподнялась, подняв в воздух облако пуха и перьев. «Тогда начну я». «Инспектор, вам известна история Луизы, собирательницы одуванчиков из Жаверни?» Сиренак стоял и смотрел на нее, не зная, что и думать. «Ну, конечно, неизвестно, — сказала Стефани, — это очень красивая история. Луиза — это наша местная золушка. Рассказывают, что эта крестьянская девушка отличалась необычайной красотой. Первая красавица на деревне, юная, свежая, невинная... На году этак в 1900-м она опозировала на лугу художникам, в том числе одному многообещающему чеху по фамилии Радимский, который приехал в Живерни, чтобы познакомиться с Моне американскими живописцами. Красавец Радимский, кроме всего прочего, пользовался славой выдающегося пианиста. Он передвигался в автомобиле, редкость по тем временам. И вот он без памяти влюбился в деревенскую девушку, собиравшую на лугу одуванчики, женился на ней и увез с собой. Сегодня Радимский – самый известный у себя в стране художник – А крестьянская девушка Луиза стала богемской княгиней. Кстати, их машину Клод Мане купил для своего сына Мишеля, который несколько месяцев спустя врезался на ней в дерево, вернула они на улице Тьера. Если не считать печальной кончины машины, история замечательная, правда? Лорен Сиренак поборол искушение подойти к Стефани и вместе с ней рухнуть на пуховую перину. У него пылали виски. — Стефани, зачем вы мне это рассказываете? — Сами догадаетесь. —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 же «Живернета ловушка. Очень красивая ловушка, что правда, то правда. И помыслить трудно, что кто-то может мечтать о том, чтобы отсюда уехать. Из такой красоты. Но дело в том, что всё это не более чем декорация. Намертво закреплённая декорация. Никто не имеет права украшать свой дом по собственному вкусу и красить его стены в тот или иной цвет по своему выбору. Здесь даже цветок нельзя сорвать. Запрещено законом, да не одним. Их наберётся с десяток. Мы живём в картине «Инспектор». Мы навечно в ней замурованы».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 «Туда нельзя!» — вдруг закричала она в окно. Трое детишек как раз собирались пройти через клумбу. Взгляд Лоренса Серенака метался по саду в надежде зацепиться хоть за что-нибудь, лишь бы не видеть бесконечной печали в глазах Стефани, не поддаться искушению обнять ее и прижать к себе. Повсюду он видел цветы. Какая гармония красок! Кто способен устоять перед этой волшебной картиной? «А это правда?»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 Разумеется, прочитал и даже понял. Этот великий роман говорит о том, что счастливой любовь невозможна. Я прав. Именно это пытается внушить нам автор. Арагон верил в это, когда писал книгу. Полагаю, тогда действительно думал, что на свете не бывает счастливой любви. Но впоследствии ему довелось пережить самую прекрасную, самую долгую размером вечность историю любви. Ни один другой поэт не познал такого счастья, какое выпало на долю ему, ему и Эльзе.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 Учительница ненадолго замолчала, словно собираясь с духом, а потом вымолвила, будто бросилась из окна вниз. Банальная история. Я мечтаю о ребёнке, но мой муж не в состоянии подарить мне ребёнка. Наверное, поэтому я больше его не люблю. Хотя нет, не так. Сколько я себя помню, я никогда его не любила. Просто он оказался рядом и был мне хуже, чем любой другой. Заботливый, любящий. Я сделала не такой уж плохой выбор, я ведь самая обыкновенная женщина-инспектор. Похожа на всех остальных. Пусть красивая...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 она расхохоталась, и в то, как вы гладите Нептуна. Она придвинулась к нему совсем близко. И последний инспектор, самое важное. Тот факт, что я больше не люблю своего мужа, еще не делает из него убийцу. Скорее, напротив. Сиренак ничего не ответил. Он только сейчас заметил, что пассажиры машин, проезжающих по шоссе Руа в 50 метрах от них, все как по команде поворачивают головы к дому Монея и наверняка видят в окне его и Стефани, любовники на балконе.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 Роковая женщина или заблудшая душа?